Глава пятнадцатая. Антиохия, политика и бальзамирование. Насколько Коршунов был доволен жизнью, настолько же Черепанов был в жизни разочарован. Читай, он бросил на стол депешу до недавнего времени скрепленную императорской печатью. Коршунов небрежно подхватил папирус, скользнул взглядом, вчитался и охренел. — То есть я не понял. — А что тут понимать? — злобно оскалился Черепанов. — Я, блин, подло и вероломно напал на воинов друга Рима Ардашира и совершил тем самым государственную измену. — То есть овации тебе не видать? — осторожно предположил Коршунов. — Хрена лысого, а не овацию! — Мне предполагается самостоятельно решить возникшую дипломатическую проблему, то есть задобрить Ордашира любыми способами, отдать обратно Европус что ли, а может сразу всю провинцию, а? Типа того. И это еще не все. Вот здесь Геннадий сунул Коршунову под нос еще одну депешу. Мне предписывается немедля направить девятый клавдийский легион, мой собственный легион, мать их слоновая задница, в провинцию Нижняя Мезия. Для несения службы, блядь, там, где от легиона будет наибольшая польза. А вот хреном они легион. Погоди, не кипятись, произнес Алексей, изучая императорский приказ. Тут сказано немедля при первой же возможности. А еще сказано, что вскоре из Рима должен прибыть легат, которого император назначил командующим. Ты видишь в этом что-то позитивное? Желчно поинтересовался Черепанов. Какой-то двадцатилетний сопляк, все заслуги которого дальняя родственная связь с императором, будет командовать моим легионом. Исключительно позитивное, перебил Коршунов. Лично мне кажется, что этот новоназначенный легат вряд ли сможет принять легион. Почему ты так полагаешь? Если я отвечу, что манииметрил Скорпион и без него неплохо справляется, будет ли это достаточным аргументом? Вряд ли. Не для Принципса». А если, к примеру, этот сам элегат не сможет принять легион, ну, допустим, по причине тяжелой болезни, то есть, ну, заболеет он, допустим, спину сломает или что поинтереснее, головкой, к примеру, тронется, спина отпадает, не хватало еще, чтобы на меня убийство легата повесили, а головкой это как? Восток генкая дело тонкое, со вкусом произнес Коршунов. Вот, например. Один известный мне антиохийский фармацевт египетского происхождения торгует неким снадобьем, увеличивающим мускуль силу. Хочешь, чтобы новый легат затрахался до смерти? Не так оптимистично усмехнулся Алексей. Но по сути близко. Снадобием этим ни в коем случае нельзя злоупотреблять, поскольку имеется ряд побочных эффектов, как то ослабление памяти, нарушение логического мышления, сонливости и прочие негативы, которые тем глубже, чем больше доза. Египтянин мой уверял, что одна-две дозы не принесут вреда, но что-то мне подсказывает, что наш леагат на этом не остановится, молодой, горячий. Слушай, молодой горячий, а твой фармацевт может голову забальзамировать. Внезапно сменил тему Черепанов. Наверное, он же из Египта. Помнишь, как там фаровонов обрабатывали на тысячелетия? Мне так долго не нужно. Очень серьезно ответил Черепанов. Скажем, на полгодика. А что это за глоба? Попынтересовался Алексей. Сотрапа персидского. Ну ты даешь, Генка, и она еще не протухла за два месяца. Я ее в меду держу, но хотелось бы нормально обработать. Хочу ее, понимаешь, императору нашему юному подарить и его мамаше. Пусть сами решают, что дальше с ней делать. Может в личный музей вместо моего триумфального бюста, а может начальнику вернуть Ардаширу, то есть с подобающими случаю извинениями. Ну ты маньяк! восхитился Коршунов. Лады, пришлю тебе фармацевта. И насчет легата ты тоже подумай. Нахрена нам еще один легат? Может, из него тоже чучело набить? В Атрии поставишь, красота!» Коршунов увернулся от брошенной подушки, захохотал, крикнул. «Не дырею в командир, прорвемся!» И выскочил из кабинета. Черепанов поймал себя на том, что тоже улыбается. «А ведь прав, Леха! Прорвемся! В первый раз, что ли?» «Отличная работа!» — похвалил Черепанов. Ну просто как живой получился. Александриец радостно золыбался. Он действительно потрудился на славу. Даже глаза подрисовал и бороду персидскую холеную колечками хной подкрасил. И дырку от стрелы в щеке заштукатурил так, что незаметно ничего. Черепанов достал из комода шлем подлинный с отрапов и аккуратного друзил на мертвую голову. Превосходно. И как долго все это продержится? Если беречь от солнца и насекомых, то его могут увидеть даже ваши внуки сиятельны. Так долго не потребуется. Вот тебе за работу. На стол лег золотой аурей полновесный. Адрианов. Улыбка стекла с лица афармацевта-бальзамировщика. Он взял монету, поклонился. «Э, погоди, остановил его Геннадий. Я заплатил мало. Все, что делает сиятельный, не может оспаривать ничтожны из его слуг. Пробормотал Александриец. Вся Антиохия полнилась слухами о невероятной жестокости наместника. Он сам же их и распространял. Чем больше тебя боятся, тем меньше тебя обманывают, пояснил он когда-то Алексею. Я хочу знать, сколько стоит твоя работа, жестко произнес Черепанов. И не вздумай мне лгать. Как скажет сиятельный. Но один только индийский воск, который я использовал для фиксации кожи, обошелся мне в тридцать динариев за унцию. Прости, уже более мягко произнес Черепанов. Я не знал. Думаю, этого хватит. Он снял с пояса кошелек и высыпал на стол горку золотых монет. Александриец отделил от горки десять монет, остальное подвинул Геннадию. Лишнего я не возьму сиятельный. Полагаю, тебе приятно будет узнать, что твоя работа отправится в Рим к самому императору, сказал Черепанов. Хочешь, чтобы он узнал имя мастера? Фармацевт, бальзамировщик покачал головой. Благодарю сиятельное, но мне не нужна слава. В наше время фортуна так переменчива. Но мне будет приятно, если ты скажешь великолепному легату Алексию, что моя работа тебе понравилась. Он оказал мне неоценимую услугу, и мне важно, чтобы он помнил, все, что я могу сделать для него, будет сделано. Вот это непременно, пообещал Черепанов. И выполнил обещание уже за обедом, а заодно поинтересовался, что ты такое сделал для него, Леха, что он тебе так предан. А, да, пустяк, махнул рукой Коршунов. Какие-то идиоты, пустоголовые служители какой-то местной богини, решили вырезать его семью, ну и его тоже, потому что, дескать, он продал им лекарства, которые умерили их главного шамана. И твои вигилы такие же идиоты, стояли и глядели на это безобразие, не решаясь вмешаться, потому что боялись проклятия. Быть он один, я, б, может, и не стал влезать, мало ли какие у них разборки. Но я знаешь ли терпеть не могу, когда гребаные фанатики убивают детей. А поскольку команда отлезть гниды на них не подействовала, то я спустил на дебилов фульмината. А поскольку я знаю, что убивать не хорошо, Алексей нежно улыбнулся, напрягшийся Анастасии, то я велел моему африканцу обойтись с ними деликатно, так что он никого не убил, просто пообрубал дюжину другую поганых ручонок, и гниды все поняли, дернули оттуда аж пыль с толбом, а твои вигилы за ними, им твой фульминат тоже руки пообрубал, присмурился Черепанов. Вигилам? Это то был бы перебор. Хотя лично я выдал бы каждому из этих олухов по десятку палок, чтобы без вмешательства легата понимали, те, кто служат римским фемиди, не должны бояться всяких там недоделанных сирийских башков. Вот, сказала Черепанову Карнелия, даже варвары понимают превосходство римских богов, а ты самой Венере отказался полдюжины серебряных кубков пожертвовать. Это кто тут варвар? Грозно осведомился Черепанов, а? Оставь ее, по-русски попросил Коршунов. Не хватало мне еще на блондинок обижаться. Да, ну вас, вздохнул Черепанов, но пальцы разжал. Что за бог то спросил он? Не запомнил? По-моему, Рамон или Римон, да какая разница. Главное, я хорошему человеку помог. Ну не то чтобы совсем хорошему поправился он, но безусловно полезному. Он, кстати, такие порошки от похмелья готовит лучше Алкозельцера. Могу поделиться. Мне бы твои заботы, проворчал Черепанов. Время под меня сейчас копают конкретно, им бы только повод найти, чтобы от меня избавиться. А по-моему ты сгущаешь краски, сказал Алексей. Хотели бы от тебя избавиться, давно бы прислали императорский эдикт. Мол освобождается, такой-то от занимаемой должности и всех делов. Просто не получится, покачал головой Черепанов. Думаю, они это понимают. Ну, я их и задобрил немного. Заслал малую талику от нашей персидской добычи. Вот это зря мне одобрил Алексей. Ты им лучше кислород перекрой. Вон у нас пираты. Лютуют, я слышал не по-детски. Даже налегаето военного меня, то есть напали среди бела дня. Он ухмыльнулся. Так почему бы им не перехватить пару хлебных караванов? Хочешь, организую. Комар носу не подточит. Я пока в Иерусалим плавал прикинул. Все-таки Карнелия права, перебил Геннадий. Ты, Леха, натуральный варвар. Но предложение интересное. Мы его еще обсудим.